Глава четырнадцатая Открыв глаза и увидев яркий дневной свет, я подскочила на кровати с заполошным стоном. О, небо проспала! Первым уроком рассоведения у магу Эйко. Если пропустить или опоздать, от его заунывных нравоучений чешуя отвалится. Так, «Та пожалуй, облезлый дракон еще не самое страшное, что может случиться в жизни. «Гораздо хуже. Проснуться в чужом месте, в чужой кровати. Да к тому же не помнить, как ты сюда попала». «Мамочки!» — испуганно прошептала я, хлопнувшись обратно и спрятавшись под одеяло. Оторопела оглядела большую и светлую квадратную комнату с тремя дверями, за которыми скрывается неизвестность. Широкая кровать, придвинутая изголовьем к стене. завалена пухлыми нарядными подушками с мягкой периной, пуховым одеялом и шелковым голубым покрывалом. Комод с зеркалом, круглый стол и несколько удобных, обитых цветным гобеленом, мягких стульев кресел, расставленных по периметру. Вся мебель белого дерева. В углу на подставке красуется высокая пузатая расписная ваза, с букетом из ярких, багровых цветов, похожих на земные пионы. Их сильный аромат витает по комнате и щекочет нос. Высокие двустворчатые окна с красивым витражом, с растительным мотивом, отчего свет играет самыми разными красками. Ярко-голубые шторы, украшенные золотыми кистями и вычурным, расшитым золотом ламбрикеном, перекликаются с покрывалом. Все яркое, новенькое, нарядное и женственное, если можно так сказать об интерьере. Дорого богато и не без вкуса. Но я жила под крылом редкостной умницы фиалы. Уж она то умеет сделать семейные покои, по-настоящему уютными, живыми, что ли. Не отставала от первой даны синего клана и душенька Кло, умудрившаяся вместе с ней, сделать прекрасную спальню. Для трех разнополых и разноцветных драконят не нарушая традиций кланов. А здесь такое ощущение, что кто-то самую дорогую комнату в таверне, ну или в той же академической общаге, срочно обставлял. Вроде все хорошее, новенькое, какое себе любимому заводит. Но обивка стульев и стен, даже на мой не особо притязательный взгляд, Не подходит к цвету штор, хоть те, безусловно, хороши сами по себе. Коврик под ноги забыли положить опять-таки. Ну да ладно, не это главное. Откинув чужое одеяло, я с невыразимым облегчением выдохнула. Длинная, молочного цвета пижама на широких бретелях на мне своя. Всегда в подобных сплю. потому что еще в детстве себе мальчишескую ночную одежду вытребовала и привыкла, пока одну кровать делили. Но мой облегченный всхлип прервался на полдороге, поскольку я увидела нечто постороннее, совсем-совсем лишнее. Мои кисти обвиты черными браслетами, похожими на агатовые, которые больше мешаются, чем украшают. Мало того, вызывают недоумение и неприятие, хоть и не тяжелые, не сдавливают руки, но при этом неосознанно настораживают. Обратившись к своей магии, опасности от них не ощутила, а вот для чего на меня их повесили, непонятно. Я дракон, и в камнях разбираться нас учат едва не с рождения, поэтому прикинула, что Агат особой ценности не представляет. Так дешевка, не ни красоты. поднесла поближе к глазам и увидела на них светящиеся серые руны. А браслетики-то магические, на языке так и крутятся, кандалы. Но и пугать себя заранее не хочется, вдруг они какие-нибудь охранные. Тем более, что не почувствовала отката или неприятных ощущений. Но если не для красоты, то для чего на меня их надели? В животе сжался тугой узел страха. Сердце ускорило ритм, а душа заныла в предчувствии очередных неприятностей. Облизав пересохшие губы, я нервно перебрала в памяти прошедший вечер. Вот я вернулась домой после ужина. Попрощалась с побратимами. Заплела косу перед сном. Легла. А потом... Потом словно черная дыра. Как заснула, не помню, хотя обычно я частенько кроликов считаю, чтобы уснуть. Значит, кто-то просто зачаровал мою постель, и я сама залезла в заклинание сна. С отвращением потрясла руками, пытаясь сбросить эту черную гадость, обвившую кисти. Чуть не содрала кожу, старательно стаскивая их, но гадость держалась как приклеенная. Меня похитили! Истерично, но не желая осознавать ужаса своего положения, выдохнула я. Откликнулся только мочевой пузырь. Дай небо ему крепости и здоровья, хоть кто-то не дал окончательно впасть в панику. Я ринулась дергать двери. Правая от кровати оказалась заперта. Стучать и орать я не стала. Только постоялась минутку, прислушиваясь. Фиг там, полная тишина. А вот две другие двери, напротив входной, открылись. Сначала увидела гардеробную, где, к своему полному и крайне неприятному изумлению, обнаружила весь мой не немаленький гардероб, взятый из клана в академию. Схватив первый же попавшийся халат, я накинула его поверх пижамы так спокойнее. Вторая дверь. Привела в туалетную комнату с большой ванной, с привычным сейчас, спустя 25 лет, и примитивным, как я думала, попав на Игаю, водопроводом. Сначала облегчилась и умылась. Мало ли, как дальше будут развиваться события. Нужно быть готовой. Потом продолжила изучение местности. Гардероб с моими вещами еще больше усугубил и так панические мысли и нехорошие предчувствия. Ведь выходит, у того, кто меня забирал из комнаты в общаге, было достаточно времени и, главное, возможностей, чтобы зачаровать постель, затем вынести меня сонную, а после — собрать и переправить багаж. Я однозначно вляпалась в очень нехорошую историю. Неужели кто-то из темных опять? Распахнув створки необыкновенно большого окна, я вышла на широкий балкон террасу, с чисто символическим ограждением. Чтобы обозначить, и не было жалко, если случайно зацепишься и снесешь. У нас такой же на втором этаже замка есть для посадки в драконьей форме. Снаружи в лицо ударил холодный, неприветливый ветер. Будучи в пижаме и легком шелковом халатике, я сразу покрылась мурашками. Босые ступни моментально озябли, и грозили примерзнуть к полу. Но, замерев у края балкона, я изумленно уставилась на величественные горы с венчающими их снежными шапками. Места незнакомые, но положение светил подсказало, что это высокогорье. Только гораздо выше, чем расположены земли синего клана. Вот и хорошо, что не по другую сторону Игайи, а почти дома, в драконьей стране. Уже плюс. Развернувшись, я уставилась вверх. Как предположила сразу, гощу в незнакомом замке. Несколько черных шпилей уходят в небо, исчезая в пушистых белоснежных облаках. Одинокие башни и пустые сторожевые площадки напугали до дрожи отсутствием признаков жизни. Странно. У нас куда ни плюнь. обязательно в кого нибудь попадешь и огребешь за баловство а тут куда меня занесло спросила я у ветра дрожащим от страха голоском но тот лишь швырнул мне в лицо мою растрепанную косу еще раз заглянув за хлипкое ограждение убедилась что замок находится в самой высокой и неприступной точке высокогорья балкон нависает над пропастью А вокруг только безмолвные серые скалы, покрытые льдом и снегом. Удручающий и унылый вид. Без крыльев отсюда не сбежать. Но и сразу пускаться в бега тоже не выход. Сперва надо подумать, что делать дальше. Искать того, кто в курсе, как я здесь оказалась, или по-тихому сменить и постать, и убраться, пока не поздно. Для начала. можно попробовать использовать то, чему научили в Академии. А конкретно? Нарисовать защитную руну от темных проклятий. Вдруг да получится избавиться от непонятных кандалов. И именно они меня настораживают и вызывают сомнения на данном этапе. Зябко пожав плечами от холода и страха, я вернулась в комнату. Проснулась. Встретил меня холодный... Совсем не мелодичный, как раньше, а дребезжащий ледяными сосульками голос. Двери на балкон за моей спиной сами по себе плавно закрылись, отрезая от холода и ветра. А я застыла на полдороге к кровати, вытаращившись на расположившегося в одном из кресел Келио. Меньше всего на свете я ожидала увидеть здесь именно его. Рядом с ним у меня обычно... Сам собой нарушался сердечный ритм, потели ладошки, щеки горели от смущения, а еще размягчался мозг. Поэтому целую минуту я глазела на него, отмечая и привычный темный наряд, и укороченные светлые волосы, в конце которых оказались не длиннее шеи. Отметила и тот факт, что перстень-артефакт так и не восстановился. Серый камень с трещиной — Едва светится. Значит, нечему оттягивать излишки тьмы и скрывать ее влияние на окружающих. Поэтому он так коротко постригся. Чтобы больше тьмы не накапливать в естественном накопителе, волосах. Лицо у Келио по-прежнему слишком хищное, с резкими чертами, проявляющимися черными чешуйками его дракона, с полыхающими мраком, бездонными омутами глаз, напряженно сжатыми тонкими губами, рвущимися наружу клыками. Магия тьмы буквально заполонила комнату, стекалась ко мне окружая, перекрывая пути отступления, впервые создавая вокруг тяжелый, какой-то угрожающий сумрак. Видимо, разговор с хозяином этой тьмы у нас будет долгим. Вон как он удобно расселся, вытянув ноги, положив ладони на подлокотники. Не человек, а зверь, притворяющийся таковым перед наивными обывателями. «Вы?» — наконец-то просипела я ошарашенно. Потом, кашлянув, добавила уже Грозно. «Так это вы меня украли и притащили сюда?» «Кстати, где мы?» Грозно не вышло. Скорее я нервно выдохнула, причем голос сорвался на отчаянный писк, как у мышонка, попавшего в лапы голодному коту. Ну а черный дракон промолчал, «Не здравствуй, не прощай». Сидит себе спокойненько и сверлит меня загадочным, изучающим взглядом. Затем скользнул им по моему лицу, плечам и груди, коснулся талии и бедер, спустился к ногам, с поджатыми от холода пальцами. Неожиданно Келлио встал и, не говоря ни слова, пошел в гардеробную. Его резкие движения всколыхнули тьму и позволили ощутить его запах. Такой знакомый с детства. Можжевельник со щепоткой древесного угля и долька апельсина. Последние три месяца этот аромат преследовал меня всюду. Въедался в кожу. Через несколько мгновений к моим ногам упали мягкие домашние туфли. А сам Келлио направился на выход, обронив почти безразлично. «Эта комната навечно твоя. Улететь отсюда ты не сможешь. Смирись». Вот тут я не выдержала и, разозлившись, с вызовом заявила. «Вы не имеете права удерживать меня здесь. Я выражаю официальный протест и...» Укравший меня черный дракон подошел к той самой бывшей запертой двери и так и не обернулся, проигнорировал. Пришлось усилить угрозы. Я, пожалуюсь с дядей Хашеру и дядей Майдашу. Все-все им расскажу в подробностях. Правда, мои угрозы были похожи на детские жалобы. Келлио взялся за ручку и приоткрыл дверь, но обернулся, чтобы смерить меня насмешливым взглядом. «Пришлось использовать новый метод устрашения. А еще я пожалуюсь вашей суженой, магу, что вы своих студенток воруете. Ни одна приличная суженая не простит своего мужчину за измену и надругательство над...» Бесстрастное выражение слетело с лица Келлио. Больше того, у него левый глаз нервно задергался. Я так поразилась... что утратила боевой настрой и проглотила все гневные слова, что хотела выпалить. Зверское лицо дракона и вовсе перекосилось от плохо контролируемой злости, а в купе с забесившейся тьмой выглядит он так, словно меня сейчас либо убьет, либо сожрет. «Не хотите разговаривать?» «И не надо. Тогда и мне здесь делать нечего. Прощайте». Испуганно выпалила я и, развернувшись, кинулась на балкон к самому краю. Я всей кожей чувствовала ярость темного мужчины, несущегося за мной. Взмахнув руками, я прыгнула вниз в бездну. Ветер завыл в ушах. Я сразу потянулась к своей драконице, желая сменить и постать, расправить крылья. Но между ней и мной. словно темная стена выросла. И мы обе бились об нее, не в силах соединиться, обрести крылья. «Помогите!» — заорала я, наконец догадавшись, зачем на меня нацепили черные браслеты. «Спасите!» Вместе с третьим воплем меня подхватили огромные, просто гигантские лапы, а сверху... Окутав пеленой мрака, словно одеялом, окончательно вызверился черный дракон. Еще больше меня потрясли обвинения, грянувшие из его пасти, как гром среди ясного неба, от которых стыла кровь и чуть не лопались перепонки в ушах. Снова? Снова решила умереть, чтобы не быть моей? Каждый раз повторяешься, светлая. Я? Совсем опешила. а потом тоже заорала. «Да откуда я могла знать, что один ненормальный дракон нацепит на меня темные браслеты и запрет моего зверя? Я хотела сменить ипостась и улететь, а ты... ты меня чуть не убил!» Под конец нервы не выдержали, и я расплакалась. «Я все дяде Хашеру расскажу, как ты меня чуть не угробил!» «Как же я устал от этого!» Кажется, не впечатлившись женскими слезами и угрозами, но хотя бы потише, сообщил черный дракон. «Снова, снова и снова ты врываешься в мою жизнь, рвешь ее на части, мотаешь мне нервы, а потом в своем слепом и безмозглом величии слишком светлой личности пытаешься убиться. Ты украла у меня триста лет жизни, веру в хорошее, надежду на потомство». Каждый раз, встречая тебя, я ломал себя, пытался угодить, но тебе было плевать. Ни капли уважения, понимания, сочувствия к тому, кто пытался принять тебя. Просто потрясающий подарочек богов, который больше смахивает на проклятие или наказание. Только не пойму, за что. Я не... договорить мне дракон не дал». Завис над бездной, со мной в лапах и шипел, буквально выплескивая свою ненависть. «Помнишь тогда, когда спас вас с братом от нежити? Честно говоря, я с трудом подавил порыв убить тебя, когда ощутил слишком знакомую энергию, связанного с моей тьмой Дара. Какая насмешка судьбы! Четвертое перерождение с ужиной. И, наконец-то, не проклятая тьмой, экзальтированная и помешанная на чистоте света эльфийка, а драконица, хранительница древнего. Сильная, светлая, которая не боится темных. Наивный. Я решил, что хоть в этот раз боги сжалились надо мной, послали в суженные драконицу. Но ничего не изменилось. Самое поганое, что ты пускаешь восторженные слюни на Димаи, но готова спрыгнуть со скалы, чтобы не быть со мной. Когда до моего сознания из этого потока желчи и ненависти наконец дошла суть его претензий, я ошарашенно просипела. «Ты мой темный суженный, Тот самый? А у тебя их несколько?» прорычал драконище. Пришлось обеими руками упереться ему в черную чешуйчатую морду, Чтобы не проглотил, и срочно успокаивать. Один, вроде бы. По словам Василисы, точно только один. Какие же мы дурочки! Валялись там изуродованные, и вместо того чтобы коротко сообщить фамилию, имя, отчество, то есть, наигайский лад, имя, расу и место проживания суженого. Мы, дыша через раз, обсуждали, на кого он похож. Если подумать, то Келео в истинной форме и в плохом настроении реально на земных демонов похож. Тут уж меня не обманули. А кто кого и как понял? Эх, видимо, мы тогда с подругами за мою удачу слишком мало выпили. А вот для ясности мозгов, наоборот, слишком много. Да и пытки не способствовали прояснению. «Вроде бы», — разъяренно прошипел дракон. Значит, сделаю так, что сомнений ни у кого не останется. Вечность, вечность проведешь в этой комнате. Драконы, они такие драконы. Терпение не их достоинство. Поэтому я тоже не выдержала и заорала прямо в морду своему обретенному суженому. Сам дурак, понял? Даже не сказал, что заблокировал моего зверя. Подверг меня смертельному риску. «Мог бы, как приличный дракон, который встретил свою пару, подойти и заявить на нее права, обговорить выкуп с кланом, любить и быть любимым, а ты играл в обиженку, но и получил по заслугам». Обиженко. Тело дракона заиграло черными сполохами. Тьма настолько разбушевалась, что с трудом удерживала физическую форму. «Когда я понял, что ты, моя суженная, снова?» «Следил за тобой. Незримо следил за каждым твоим шагом. Даже в синем клане. За год до твоего поступления я нанялся преподавателем в академию, ведь все драконы стремятся получить там образование. Значит, и ты бы поступила обязательно. Синее как никто чте от драконьей традиции. И постоянно, будучи твоим преподавателем, приручал тебя». давал возможность привыкнуть к моей тьме, к моему присутствию в твоей жизни, провоцировал на эмоции, становился привычным, знакомым, нужным, безопасным, все время попадался тебе на глаза, был той стеной, в которой ты искала защиту или опору, или хотя бы занозой в мыслях, не дающей забыть обо мне или расслабиться, а думать только обо мне, всегда и везде. Я пытался забраться тебе под кожу, чтобы со временем рассказать, кто ты для меня, чтобы не решила, как обычно, самоубийца. Впервые за твои перерождения проникся к тебе симпатией, но оказалось, все зря. На двуличных Димае ты смотришь с улыбкой, от меня шарахаешься. В словах Суженого было столько ярости, гнева и отчаяния. что меня раздирали совершенно разные чувства. Хотелось обнять его и признаться в своем восхищении, принятии, да много чего еще. Но эта выходка с похищением, заявление о том, что он меня хотел по-тихому прикончить, чтобы не мучиться с очередной гипотетической суицидницей, остановили. А чего стоит его коварный план по совращению и приручению? Мы с моей дракошкой негодовали. Еще наглая ложь насчет того, что я на Димае облизывалась, взбесила. Не было такого. Ни разу. От откровенной грубости меня остановило благоразумие. Вот. Ну, вообще-то мы висим над бездной, а крыльев у меня пока нет. Поэтому пришлось подбирать тон и слова. Причём тут Димаи? Меня ни они, ни их гаремы совсем не привлекают. Если ты не заметил, Я приличная 25-летняя драконица, при этом ни разу не целованная. Чуточку соврала. Ведь попытки юнцов из нашего клана зажать меня в углу и сорвать короткий поцелуй даже банальным флиртом не считаются. Так что нечего меня тут обвинять понапрасну. В отличие от тебя, пожилого, э, -э пожившего и многое повидавшего мужчины, мне всего 506 лет. Возмутился дракон и, рванув ввысь к балкону, злобно добавил. «Большую часть из них я вынужден был носиться за тобой». Через несколько мгновений Келио уже в человеческой ипостаси стремительно занес меня в комнату. Но повадки зверя дали себя знать. Он бесцеремонно кинул меня на кровать, навис сверху и с весьма серьезной угрозой припомнил, «Почему тот самый? Что это значит? Ты помнишь прошлое?» Облизав пересохшие губы, я осторожно уперлась ладонями в его широкие, окаменевшие плечи. Только бы глотку не перегрыз. Я давно обдумала, что скажу при встрече с ужином. Гадала, какой она будет, перебирая знакомые пары. Мечтала. «Как же я ошибалась!» Никакого флера чувственности от столь интимного положения наших тел. Никакой романтики. Только страх и озабоченность за свою жизнь. «Жизнь — боль. Мне достался дар твоей бывшей суженой и ее предназначение стать твоей. Но я не она. Ты ошибся в главном. У нас разные души. Хотя дар тот же». Келио даже не моргнул. сверля меня бездонными, черными провалами глаз, но все же просипел явно с трудом сдерживая ярость. Каким образом? И главное, как ты об этом узнала, юная и непорочная дева? Последнее этот гад произнес с такой злой иронией, что захотелось сильно стукнуть его. Он не поверил мне от слова совсем. Пришлось проглотив обиду. продолжить, стараясь не трястись от страха и быть убедительнее и осторожнее. Ты же знаешь, что я хранительница древнего. Сложно сказать, как, но когда там, возле его сердца, в пещере, погибали от рук да и три недраконята, а я сидела в скорлупе и видела, как бьются мои родители за наши жизни, во мне будто сол вспыхнул, соединяя нас с прародителем. Ненадолго... Но словно заслонку знаний приоткрыли, словно кто-то ввел, мне удалось спасти братьев. Еще я поняла, что тот свет, что неожиданно во мне открылся, предназначен тьме. Жизнь за жизнь, понимаешь? Вы с той суженой нарушили великое равновесие, не смогли принять друг друга, отказались. Боги же все видят. Для них мы дети, они любят нас. Поэтому отдали дар и предназначение другой. Мне. Но я не она. Я не та, кто предала тебя, отказалась. Я другая личность. Другая душа. Ты сам заметил, что мой свет не отторгает твою тьму. Но ну как тебя еще убедить? Ну сам подумай, ты же умный. В груди, как обычно вовремя, проснулся древний гад. «Где он был, когда меня похищали?» Прородитель был возмущен моим враньем, а я передала ему весь спектр своего возмущения тем, что осталось без помощи и защиты. Затем все-таки поделилась эмоциями, сомнениями и даже стыдом за то, что упомянула святое и использовала страшные события для собственной выгоды. «Ну не готова я веками бороться за доверие Келлио», ломать его ненависть и злость за годы, потерянные в бесплодных попытках завоевать свою бывшую суженую. Я хочу начать все с чистого листа. Нашего листа, а не чужого. Удивительно, но мои мысленные доводы были приняты прародителем к сведению и одобрены, что вдохновило меня на новые идеи по спасению. Первым делом я попросила его освободить меня от браслетов. В конце концов, что стоит могущественному древнему пальнуть по ним разок своей мощью и... Сначала внутри меня эмоционально, весьма возмущенно зашевелился этот старый вредный маразматик, простите меня, высшие. А потом, перед мысленным взглядом, возникла большая драконья жж... задница. Яснее ясного, что в избавлении от кандалов... Да-да, именно кандалов, а не как я сперва дипломатично назвала браслетами черную дрянь, мне в категоричной форме отказали. Ошибиться в интерпретации невозможно. От гигантской древнечешуйчатой задницы меня отвлек келио. Другая, говоришь. Посмотрим. Он посверлил меня взглядом еще с минуту. Оттолкнулся от кровати и встал. Больше не пытайся сбежать. Не выйдет. Браслеты блокируют только смену ипостаси. При этом вы с драконицей, как прежде, едины и чувствуете друг друга. Твоя магия не блокируется. Ты можешь продолжать питать ясли синего клана. Я не отморозок, чтобы вредить нерожденным малышам. Но теперь... Ты вечная хозяйка этой комнаты. Обживайся. Я приподнялась, опираясь на локти, позволяя халату распахнуться, а пижаме натянуть ткань на груди. И пусть я злилась, но отчего-то по-женски приятно стало от того, каким горячим взглядом оценил мой выпирающий бюст Келлио. Сначала ты рискнул моей жизнью, ничего не сказав о браслетах, а теперь... Мое возмущение он прервал на полуслове. «Алера, поверь, я учусь на своих ошибках. Весь замок по кругу обнесен защитой от падений. Единственное, что тебе грозило, хорошенько приложиться о стену». К сожалению, защита вышла слишком упругой и немного пружинит, отталкивает неожиданных прыгунов. Но от синяков и шишек на лбу... Еще никто не умирал. Я? Да, сразу предупрежу. Другая. В замке теперь работает защита и от отравлений. А еще от утоплений, порезов и много чего, на что только хватило моей обогатившейся за пять веков фантазии. Поверь, теперь мой дом самый безопасный в мире. Для тебя уж точно. В этот раз я отлично подготовился заботиться о своей суженой. «Да ты! Да я! Да мой дядя!» Меня так сильно распирало от злости и кучи других эмоций, что даже не могла подобрать нужных слов, чтобы выразить в полной мере свое отношение к ситуации и поведению этого злобного и мстительного дракона. «Все это я не раз слышала, Лера». «Поэтому побереги нервы. Лучше займись собой, переоденься, приведи себя в порядок. А то выглядишь, честно скажу, не очень. Скоро я принесу тебе завтрак. Или уже обед скорее. Любишь ты поспать, однако». Дожидаться моего ответа он не стал. Наглым образом ушел. Я же свернулась в клубочек и зарыдала от полного... и беспросветного одиночества, и бессилия, вселенской несправедливости, и... вообще всего. Хватило моего горя минут на пять, потом я сама себе удивилась. Решительно вытерла кулаком слезы и просипела охрипшим от рыданий голосом. Отчего это я как дура последняя убиваюсь? В конце концов мне достался почти приличный дракон, не какой-то затрапезной Димаи. Гарема избежала. Еще и получила то, о чём втайне мечтала. Пусть плачет мой суженый. Это ему теперь со мной мучиться и разгребать мои проблемы, а не замечательному дяде Хашеру. Криво ухмыльнувшись, но прямо как лир, я быстро встала и с воинственным настроем отправилась в ванную. «Ну что ж, дорогой мой суженый?» «Хочешь войну? Ты ее получишь». Или я не Алера, а Шарвис Вайлет, одна из редкостной троицы, хранительница древнего дракона и бывшая землянка. Еще посмотрим, кто кого. А древний не задом повернулся, а тыл доверил.